Глава пятая. Октябрь 1135 года со дня разделения. В Ардене началась самая нелюбимая для Аврора пора — период холодных промозгых дождей. Небо было затянуто серыми низкими тучами, а по утрам стоял такой туман, что из окна ничего не было видно. Из-за ненастной погоды Аврора почти не выходила на улицу с Райнером, и большую часть дня они проводили в покоях. На улице вечерело, когда Аврора решила уложить Райнера. Они лежали вдвоем на кровати, и она с умилением наблюдала, как ее сын сжимает в пухлых ручках тряпичную игрушку. Он хаотично дрыгал всеми конечностями и возбужденно пыхтел и огукал. — Вот, Рэндалл, удивится, как быстро ты растешь, — ласково прошептала она. Услышав имя отца, Райнер нахмурился и поджал губы, будто вот-вот расплачется. «Ты тоже скучаешь по папе?» — спросила Аврора и погладила румяную щечку. «И я скучаю. Не грусти. Еще месяц-другой, и папа к нам вернется». Но ее слова возымели обратный эффект. Малыш сморщил личико и истошно заплакал. Аврора взяла его на руки, поднялась с кровати и начала расхаживать по комнате, покачивая сына из стороны в сторону. «Тише, тише, солнышко, все хорошо», — ворковала она но Райнер раскапризничался еще сильнее. В «Аврору» ушло около получаса, чтобы успокоить его. Когда сын наконец-то уснул, она переоделась в сорочку и залезла под одеяло. Она долго не могла уснуть, но когда сон все-таки пришел, ей приснился кошмар. Ее окружало бескрайнее бушующее море. Огромные волны неслись на корабль, грозя опрокинуть его — Она слышала вокруг себя истошные крики моряков и устрашающий громкий треск дерева. Ей было тяжело дышать, а внутренности сжимались от страха, пока она пыталась разглядеть сквозь непроглядную тьму горизонт. На нее неслась огромная волна, которая с мощностью обрушилась на корабль. Послышался очередной треск дерева, оглушающий грохот, и Аврора проснулась. За окном стояла тихая ночь. Аврора судорожно хватала ртом воздух. Она подняла руку, чтобы вытереть крепкий липкий пот со лба и увидела это. Камень в перстне горел иступленным кобальтовым светом и тревожно мигал. Никогда прежде такого не случалось. Аврору обуял страх. Камень мигал еще несколько мгновений, а потом мерцание ослабло до привычного мягкого свечения. Аврора попыталась успокоиться и снова легла. Может быть, камень души так отреагировал на ее страхи? Это всего лишь сон, вызванный переживаниями. Убедила себя она и попыталась снова уснуть. Весь следующий день она провела в страхе и волнении. Успокоительное снадобье пить побоялась, потому что кормила Райнера грудью и не знала, как лекарство скажется на ребенке. К вечеру, когда она заметила, что камень в перстне потух, ее переживания только усилились. Она старалась не поддаваться панике и найти всему этому разумное объяснение. Возможно, камень души перестал реагировать на свою пару из-за большого расстояния между ними, и как только Рэндалл вернется, он вновь замерцает. Аврора ухватилась за этот аргумент, как за спасительную соломинку. Но с того момента страх не отпускал ее. Дни тянулись невыносимо долго. Рэндалла не было в Айране вот уже две недели. За это время он должен был добраться до столицы Восточного Королевства и отправить ей весточку о благополучном прибытии. Вороны пересекали залив всего за несколько суток, и Аврора каждый день томилась в надежде, что сегодня она точно получит письмо от Рэндалла. Но его все не было, а страх в груди лишь усиливался, и погружал ее сердце в темную бескрайнюю пучину грусти. Аврора сидела в библиотеке и готовилась к предстоявшему уроку по экономике. Она обещала Рэндаллу, что возобновит обучение светским наукам, и хотя это ей совершенно не нравилось, — сдержала слово. Ей казалось, что она провела больше часа за скучнейшим увесистым фолиантом о развитии торговых отношений между странами Великого Материка, когда В библиотеку вошел Томас. — Ваша светлость, у меня для вас вести. Аврора встрепенулась и с облегчением захлопнула набивший оскоменный учебник. — Пришло письмо от Рэнделла? — в надежде спросила она, подскочив с кресла. Аврора не сразу заметила, что губы вечно спокойного и уравновешенного камердинера слегка подрагивали. Он опустил голову, ссутулив плечи, словно ее вопрос, причинил ему телесную боль. Аврора опустила взгляд на свиток пергамента, который Томас сжимал в кулаке. — Это а... Рэнделла? — дрогнувшим голосом спросила Аврора. — Ваша Светлость, это доклад начальника морского патруля Западного Королевства. Аврора медленно опустилась в кресло. По ее спине и рукам пробежала нервная дрожь, а в воспоминаниях всплыл недавний кошмар. — И что сказано в этом докладе? Услышала она свой охрипший от волнения голос, словно сквозь толщу воды. Томас поднял голову, и Аврора увидела, как по его щекам скатываются слезы. Она догадалась, что в этом докладе, но не хотела даже думать об этом. Пыталась убедить себя в том, что там весточка, сообщающая, что на корабле Рэнделла случилась какая-то поломка, и они вынуждены были остановиться на время у берегов Западного Королевства да так и было просто теперь авроре придется ждать немного дольше вот и все она даже не заметила как закрыла уши руками будто ее тело опережая разум все поняла и пыталась защититься от страшной новости восемь дней назад после сильного шторма на берег вынесла обломки корабля произнес срывающимся голосом томас при изучении обломков было установлено что они с Викторией. Команда морского патруля исследовала залив в поисках выживших в море, но никого не нашла. Ваша светлость, вероятнее всего, что весь экипаж Виктории, включая принца Рэнделла... — Нет! Нет! Нет! Замолчи! Не смей! Аврора подлетела к Томасу и начала колотить его по груди. Он обещал, слышишь? Он обещал вернуться, он не мог! Нет! не Ваша светлость, пожалуйста, успокойтесь. Томас мягко перехватил ее руки и отошел на несколько шагов. Он сказал что-то еще, но Аврора ничего не слышала. Его слова заглушил сильный вой разбушевавшегося ветра. Внезапно она почувствовала в ногах сильную слабость. Аврора осела на пол и, обхватив себя за плечи, начала раскачиваться из стороны в сторону, чтобы хоть как-то утихомирить ноющую боль в сердце. Перед глазами все потемнело, а вой никак не прекращался, становясь все громче и жалобнее, как будто погода скорбела вместе с ней. И только когда чьи-то теплые руки коснулись ее плеч, Аврора поняла, что душераздирающий вой разносился по замку из ее уст.